сделка рассказ из серии некромунда в жилом блоке ходили слухи что некоторое время назад арсония Вэйн убила одну из своих подошла девушку ручным огнеметом и отправила в долгий полет с перерабатывающей башни говорили вот эта девушка ринков крыла деньги с платы за защиту, которую Вейн и ее Прометьевые королевы взымали с каждого поезда с топливом, прибывавшего в полонитский кластер и уезжавшего оттуда. Слухи в жилом блоке врали. Денег она не краила. Ринская вина умерла из-за того, что была информатором Сервален. И из-за этого провала Сервален Скрутинатор примус полоницких блюстителей, наиболее приближенных к лорду хельмауру прибыли сюда, в доке святой Фёклы. Проследовала по узким переполненным улицам, где люди носили марлевые маски и респираторы, поскольку воздух был ядовит. И пришла на рынок, надеясь, что история не повторится. Надея что на сей раз они возьмут Вейн. Морской рынок Святой в пёклы, уходил вниз по склону между двух узких башен высотой в 70 этажей, которые образовывали каньон, заполненный запахами тухлятины, лопучащими голосами и толпами людей. Электрические вывески тянулись так далеко по улице, что посередине накладывались друг на друга, создавая впечатление, будто спускаешься в туннель. За мишаниной препятствий можно было увидеть серый свет на воде, дойки Святой Фёклы, ворота в Сточный залив, последняя часть внутриматерикового океана, оставшийся в улье Примус. На некромуде существовали рынки для всего – оружие, аугметик, человеческие органы. Но на святую феклу люди приходили за рыбой. сервален завороженно проследила за работой рыночной торговки. Перед прилавком той стояли пузырящиеся емкости аквариумы, Они выселись рядами, вплоть лестницы лестнице или растений террасы какого-нибудь далекого агромира. Каждая изъемка стеки шила извивающейся рыбой, скрибущимися конечностями ракообразных или пульсирующими присосками восьминогов. Все в кучу, плотную, как наблюдавшая толпа. «Свежий улов!» – провозгласила продавщица рыбы. «Свежий улов!» – пойман перед самым рассветом. Торговка опытными руками залезла в чан и ухватила усатую донную рыбу. Вытащила ее наружу. И та в панике забила в воздухе хвостом, разбрасывая капли, сверкая переливчатой бирюзовой чешуей. Женщина шмякнула раздявившая рот создания на разделочную колоду, которая была настолько старая и посеченной, что посередине образовался провал. Широкий нож взялся за дело. С хрустом вонзился за жабрами. Дошел до хребта, повернул и разрезал корчащуюся рыбу по всей длине до самого хвоста. Торговка стянула мясо сбоку, обнажив скопившееся внутри тела злокачественные нарост, Бросила обрезок в мусорный бак, перевернула рыбину, отделила другой бок. Выложила ценную часть, голову с прикрепленными органами, на слой льда цвета ржавчины. Рыба была мертва, но не сознавала этого. Жабры широко раскрывались в судорожном спазме, демонстрируя волокнистое содержимое. Легкие наполнялись издували. Усатый рот был на розин. Толкающиеся покупатели приблизили, изучая скользкие органы, похожие на надувные шары. Один с зажатой в глазу ювелирной лупой спросил, можно ли проверить печи?" Когда продавщица кивнула, он кольнул длинной иглой. Зонт вышел нарушу в зеленой желчи которая светила, как пастельные вывески вверху. Мясо рыбы было слишком ядовитым для употребления в пище. Сточный залив оправдывал свое название. Химические выбросы отравили воду, что привело к масштабному вымиранию морской жизни. Однако у тех существ, которые не умерли, Вырабатывалась устойчивость к окружающей среде. Они эволюционировали, чтобы перерабатывать токсины и накапливать их. Чем глубже живет рыба, тем насыщеннее загрязнение и, как следствие, тем чище химикаты в ее печени. Покупатель Нухнул из пластикового наркоингалятора. Лизнул покрытую желчью иглу. Его глаза закатили. На шее набухли вены, мускулы напряглись и вздули. Бездно, выдохнул один из клиентов. Чистота 95% добавила торговка. Удвоит приход от любого стимулятора. И у меня еще 19 штук из того же улова. Вся толпа вдруг принялась орать и размахивать кредитами. Именно за этим и явились покупатели. В сущности, это была единственная причина, по которой кого-либо интересовал морской рынок Святой Феклы. Они пришли за рыбой. Но не сервально. И узкое тело скользнуло через толпу, чтобы не задавили во внезапной битве конкурирующих предложений. Мимо пробегали клиенты, пытавшиеся увидеть, что же вызвало суматоху. Впрочем, в известном смысле Сервалин пришла сюда за рыбой иной породы, За большой рыбой. Она пришла за Арсонией Вейн. Управляемый Вейн-картель Эшера собирал дань с каждой входящей и исходящей поставки топлива в ульи Примус. Но боссу Сервален, да постопочтенному лорду-начальнику полиции, не было до этого совершенно никакого дела. Это являлось проблемой гильдии Прометия. Сервалин месяцами давила на лорда-начальника, чтобы тот одобрил операцию своим. На самом деле, будь Вэйн типичным вожаком банды, рейд против нее произошел бы уже давно. И Сервален уже позирует для Пикта за столом, доверху заваленным оружием и кредитами в ленточной обертке. Очередная победа ее специальной опергруппы, приколотая к стене подвала участки участке Три Шестерки. Однако... С крупными картелями вроде Прометивых королев все обстояло иначе. Дело было в том, что по достижении банды определенного размера вопрос становился политическим. Организация Вейн была не столько вымогателями, сколько квазиофициальной охраной гильдии Прометии и их обильная прибыль давала им защиту. То есть Вейн заносила денег дому Эшер, которые заносили денег лорду Улья, который заносил лорду Хельмавру. Перестань Вейн зарабатывать, то же самое произошло бы и со всеми остальными. На Некромуде можно сбывать наркотики, заниматься рэкетом и убивать тысячи воинов за территорию при условии, что нажитые тобой грязные кредиты, сколько бы их ни было, дойдут до верхов и разумеется при условии что ты не переступишь черту нарушишь равновесие приобретешь слишком много власти и взбудоражишь с хельма и вейн вот-вот должна была наконец-то переступить эту черту почему сервалина получила свою операцию однако сейчас на ржавом мостике она ничего не понимала. Лорд-начальник не был ей другом и болезненно воспринимал ту полуавтономию, которой Хельмавр наделил своего любимого следователя. Сервалин невольно задавалась вопросом, не политическая ли это ловушка, не потому ли он поставил на операцию оттиск своей печати, что если дела пойдут наперекосяк, то карьера Сервалин грохнется с высоты шпили. В конце концов, Сервален никто особо не любил. Стоило лишь побыть рядом с ней какое-то время. В ее темных глазах и жестком лице присутствовало нечто такое, что делало ее непревзойденным дознавателем. До того, как она закрепила свою репутацию в качестве скрутинатора, ее перекидывали с одного задания на другое. Даже ее собственная специальная опер-группа проводила вместе с ней мало времени. Работа координировалась удаленно через Vox и инфопланшет, к чему добавлялись целевые инструктажи в те моменты, когда она заявлялась в штаб-квартиру участки Три Шестерки. Но Сервалин пережила все попытки выпереть ее, поскольку приучилась жить согласно пласталевому правилу. Всегда будь полезен. И если ты полезен, от тебя не избавится. Неважно, насколько сильно тебя любят. Полезные люди задерживаются. Именно так она и набрала себе опергруппу. Нашла белых ворон оригинала, превосходно справляющихся с ролями специалиста, но не способных на политические игры. Ей были нужны чудаки, которые не вписываются. Такие, кто, как и она, предпочитал работать в одиночку. И можно было рассчитывать, что они по большей части справятся самостоятельно. А когда город-начальник вот начал называть их цирком серваля, они просто приняли это как есть. Ведущий прожужжала микробусинка в ухе. Ваш передатчик заканчивает сеанс связи. Двигайтесь к докам и займите позиции. «Принято, цирк», – прошептала она. «Выхожу». Свойственная Фекли боязнь рожения играла им на руку. Все были в масках, и никто не обращал внимания, как сервалец шепчет в резиновую чашку респиратора. Любому праздному взгляду она представлялась просто каким-то отскребателем цистерн из Прометеева района. Серый рабочий комбинезон достаточно мешковатый, чтобы скрыть выточенный под заказ автопистолет в кабуре за спиной и двухствольный компактный стабер на щиколотке. Драный черный плащ, в кармане которого лежал шокерный кастет. Громоздкая слуховая аугметика от скребателей часто глохли из-за чистящих растворителей, скрывавшая высококачественный разъем на черепе и микробусинку, подключенную к ларингофону. Наверное, просто наркоши-стимуляторщица пробуют новинку. Она и впрямо заботилась наведываться сюда шесть раз за последние несколько недель отмечая жителей Верхов, связанных с бездной. Так никто бы не встревожился, увидев новое лицо в день, когда Арсония Уэйн должна была встретиться с докерами Фёкла и взять район под свой контроль. Серванин спустилась по склону его прилавка с едой. Старая женщина за кипящим котлом вытащила из Варева проволочную корзину, наполненную протеиновыми шариками. Нанизала их на палочку, а затем вручила первому из клиентов. Тот сразу же отошел в сторону, давая следующей за ним женщине сделать закат. Никаких расшаркиваний, никаких «пожалуйста» или «благодарю». Когда так много людей живет настолько близко друг к другу, эффективность – наивысшая форма вежливости. Поддерживаешь движение очереди, не тормозишь все фальшивыми сантиментами. Это и нравилось Сервален в подуле. Никто не подходил достаточно близко и достаточно надолго, чтобы заметить какую-нибудь неправильность. В предыдущие походы она получала удовольствие, ведя себя нормально, притворяясь нормально, делая вид, будто ее место среди этих людей. Ей было отвратительно то, что стало с этим районом из-за войны банды Вейн с Орлоками и бригадами местных докеров. Перестрелки на улице, сгоревшие трупы, брошенные на крыльце с угрожающими знаками на шее. Это навело Сервален на мысли о Ринкской. То, что осталось от Ринг, находилось в ящике-рефрижераторе заведения Медика Она пробыла там уже год и уже покрылась коркой кристаллов льда и холодовых ожогов. Им повезло. После того, как Вейн подожгла скай и сбросила туз 30-этажной очистительной колонны, тело врезалось в балкон десятью этажами ниже. Та половина, которая осталась на балконе, сохранилась в относительной целостности. Так они выяснили, что она вспыхнула не из-за огнемета. сковина выгорела изнутри. Варповство. Перомантия. Сковина была малолетка из Эшера. Спервально завербовала девушку, подловив ее на хранение оружия, предоставив выбор между тюремным заключением и работой информатора. Ринка обладала тягой к опасности и талантом к профессиональным навыкам. Сервалин лично обучила ее. И именно Сковина сообщила им, что Вейн перебирается в святую Феклу. А потом она пропустила явку и теперь лежала в ящике. Когда Сервалин предприняла первый мощный толчок, чтобы устранить Вейн, Она разыграла ведьмовскую карту, использовала останки сковина в качестве аргумента, что Вейн перешла черту и управляет вещуном. Она давила на всех эшеров, кого могла найти, и мордовала их в допросных, пока те не начинали своем скрестись дверь. Никто ничего не знал об Сайкере Вейн. Хуже того, чиновични аппетиты не способствовали операции. Потеря преступника-информатора? Раздобыть другого? Отправь кого-нибудь под прикрытие. Рискни еще одной жизнью. Это потребовало некоторых усилий, но она раздобыла акробата. И акробат вот-вот должен был оказаться на мирной встрече между Вейн и Докерами. Стоит ее пропустить, и Вейн не покажется еще год, а может и два «Приближаясь к точке Альфа», — сказала Сервалин Маск. маске. «Принято, ведущий», — произнес телик на канале. «Когда доберетесь до Альфы, включите передатчик и держитесь. Наблюдатели сообщают о приближении колонны. Возможно, вы. Сервалин подняла глаза и увидела маленькие головы, высунувшиеся из окон жилищ. «Дети». Один прижимал к шке портативный ВОКС явно работал на местную банду докеров. «Должно быть, Вейн, у меня тут дети на стрёме следят за улицей». «Если кто-то о вас сообщит, его могут повысить до малолетки», – сострил Телик. Фиксирую повышенный обмен сигналами. Большой, красивый пик. Системы военного образца». Некоторые сканируют сигнальные частоты силовиков, Вы осторожничает. В Телик сидел в центре связи, находившемся в квартале от воды. Дальше они не рискнули забраться из опасения быть замеченными. Последнюю неделю он прожил в переделанном грузовом контейнере, оборудованном под наблюдательное помещение. Группа под прикрытием, одетая портовыми грузчиками, поместила его над крышкой люка. Туда и обратно он лазал по наканализационной трубе. Сервалин навидывалась туда между выловсками на рынок, но по большей части он пребывал в одиночестве. По большей части. Как там мой щеночек? Ужасно. Скучает по вам. Сервален представляла. КБ-88 был запрограммирован держаться рядом с ней. И когда она скомандовала остаться, машина дух заволновался. Сервалин могла вообразить, как кибермастив лежит мордой к дверям контейнера, положив квадратное рыло между стальных лап. Из глотки со встроенным воксом раздается рык помех. Это в маленьком контейнере. В большом, находившемся по соседству, В бронированных ударных машинах сидело 50 членов службы усмирения беспорядков. Тяжелая артиллерия, половину из которой составляли подавители, нагруженные боевыми дровояками, болтерами, штурмовыми щитами и шокерными дубинками. Гранатометы для контроля толпы и тяжелый взрывной таран, способный снести с петель пласталевую дверь. Их сержант Мужчина с бульдожьим лицом и хромированным черепом на верхушке шокерного жезла не обрадовался работе с командой чудаков Сервален. И все же они были в деле. Все, что требовалось от Сервалена, это подтвердить присутствие Эвейн, Подать сигнал «Работаем», и они прибудут. Через 10-15 минут, в зависимости от плотности движения. Но перед этим акробат должен был подать знак, что в на встрече. Требовалось доказательство, что она подминает под себя торговлю бездной. Свидетельство, чтобы дом Эшер и Прометивая Гильдия не прицепились к ним, когда ее уложат. Подтверждение того, что Прометивая Королева слишком много на себя взяла. Бездна являлась самым чистым источником химикатов-прикурсов на некромунде. Из веществ, содержавшихся в гниющих органах морских животных, можно было создать сверхмощные стимуляторы и генетические модификаторы. Даже простое примешивание бездны к существующему препарату резко увеличивало его эффективность. В течение пары недель после сделки неоновую жижу разделяли на компоненты при помощи центрифуги, сушили, разбавляли жидкой фармой и заряжали стимдозатор какого-нибудь голиафа. Бездна продавалась по 60 кредитов за брикет. Если Вейн хочет быть Прометевой королевой, ничего страшного. Но быть прометивой королевой и поставщиком самых мощных и прибыльных стимуляторов воли – это уже был инструмент влияния. Достаточного влияния, чтобы перекосить рыночные показатели. Выбирать, кто из наркобанд выиграет, а кто проиграет. Оказывать покровительство гильдиям. Придерживать запасы ради контроля цены. Или же наводить рынок. И вывести конкурентов из бизнеса? Возможно, не полностью все перевернуть, но создать отклонение. Или еще лучше, угрожать создать отклонение. И так появлялось. 60 кредитов за брикет давали. Много власти. Достаточно, чтобы заклеймить рецидивистской даже Вейн. Первалин протиснулась через толпу, прошла мимо блока пузырящихся уличных аквариумов, наблюдая за тем, как рыбы шарахаются от нее, прижимая головы к задним стенкам емкостей и дергая хвостами, будто им есть куда бежать. Проследила, как торговец стальной перчатки сунул руку в ведро со слепыми угрями, недоумевая, с чего бы существа принялись корчиться и в панике хватать друг друга зубами. Оно находилось уже недалеко от причала. Каньон из башен жилого блока отдалялся, так что можно было разглядеть низкие облака, скапливающиеся в вышине купола, громадный вогнутый ковш которого едва виднелся на горизонте. Теплый воздух, сбрасываемый из главного улья, образовывал влажные клубы, а более прохладный, Сталкивался со сводом купола и катился обратно к святой пеклю, создавая иллюзию морского бриза. Вода около берега была забита мелкими, одной двухместными рыбацкими джонками, связанными вместе во флотилии, которые оснащались осветительными приспособлениями для выманивания обитателей океанского сумрака на поверхность. Это был не столько рыболовецкий флот, сколько плавучие деревни, Кланы мореходов, каждую ночь проплывавшись через морские ворота купола, исследовавших по течению вглубь улья, в сторону отстойника, по крайней мере там, где еще можно было пройти между круговоротами мусора и городками на сгущениях. Такова была святая Фекла, полная отчаявшихся людей, занятых отвратительной работой. Тех, кто был настолько беден, что даже не мог позволить себе жилье. Всю эту зону забросили 60 лет назад. Рыбная промышленность стала нерентабельной из-за заражения. На краю района до сих пор располагалась ржавеющая консервная фабрика, приземистая и разваливающаяся. Даже люди, живущие на трупной муке, не хотели есть рыбу, которую выловили в Сточном заливе но потом обнаружили такси. Эти семьи, что так и не покинули опустевшие причало святой Феклы, слишком нищие, чтобы уйти, и оставшиеся на берегу наскребать себе на жизнь, теперь заправляли процветающей торговлей. Они стали докерами, закрытым высшим слоем общества, собственным наречием и обычаями, которая властвовала над потерявшими надежду чужаками, пришедшими служить на рыболовном флоте. У некоторых из докеров дела шли очень хорошо. Около берега праздно стояло скопление увеселительных яхт, скрепленных вместе и по-своему пародирующих плавучую деревню. Ведущий, пискнула микробусинка, колонна на подходе, на позиции. Она остановилась и запалила палочку лхо. Повод задержаться на углу квартала. Дальше по улице, слева от себя, Сервалина увидела приближающуюся колонну. Тяжелые грузовики, восьмиколесники и мотоциклы сопровождения, которые выскакивали перед транспортом, останавливая поперечное движение. Наездники носили укрепленную противоосколочную броню. Образец, как у блестителей. Верховые, экипировку силовиков. Когда подавители начнут, им надо будет тщательно выбирать цель. «Принято», – произнес телик. «Опознавательные знаки. Участок 997». Они потеряли патруль несколько месяцев назад, тел не нашли. Сервалин проследила за проездом колонны сквозь дым палочки лхо. Было бы слишком подозрительно этого не сделать. Одна из фальшивых силовиков остановила свой мотоцикл в нескольких футах от сервалин и выставила руку, предупреждая держаться на месте, пока восьмиколесник с грохотом ехал мимо. Ряженая подрульная носила только полушлем, сняв респиратор и прицепив его к поясу. «Не привыкла», – догадалась сервалин. В шлемах силовиков стояли мощные фильтры, через которые было тяжело дышать без соответствующей подготовки. Один из самых масштабных дней отчислений в Полоницкой академии приходился на первый строевой бег в полных шлемах. Половина кадетов, как правило, теряла сознание. «Не по форме одета, засранка», – подумала она и нажала клавишу, включающую передатчик. «Да, доберемся до фабрики, не говорит никто, кроме босса. Усекли?» – прорезался в микробусинке голос. Он гулко дребезжал, но был слышен. «Мы тут, чтобы показать флаг, обеспечить безопасность королевы. Оружие в руках, но стволы всегда вниз. Малолетки, патрон не досылать. Богине-императрице, клянусь, если кто из вас спустит курок и все похерит, вы потершу, как одну из этих рыб. «Мы записываем», – произнес Телик. Показания четкие, она это сделала. Акробат был на борту. Агент под прикрытием смог попасть в колонну. Теперь им было необходимо лишь дождаться сигнала, подтверждения, что воин там, переданного имплантатором-передатчиком в коренном зубе агента. Свершилось! Но как раз в этот момент Сервалин увидела, как мелкие лодки в гавани колышутся, поднимаясь и опускаясь на волне. А это было невозможно. Никакие волны не преодолевали оболочку ули. Это была не волна, это была кильваторная струя. Массивная трехпалубная яхта подняла якорь и двигалась к причалу консервной фабрики. Все оказалось блефом. Опергруппа перекрыла все наземные маршруты, а Арсения Вейн пребывала по морю. Вейн стояла на носу яхты, словно капитан корсаров из старинных балат стока. Создаваемые судном волны блестели радужными переливами. Эффект от мазута, покрывавшего поверхность залива. Она вся, до последнего дюйма, выглядела так же роскошно, как ее корабль, одета как можно более устрашающе. Волосы, выкрашены в тона огня свечи, наряд из верхнего улья, от колокооблазной юбки с турнюром до воротника по самый подбородок, покрыт нахлёст бронепластинами из углеродного волокна, в подражание вздымающимися пламени. Запястья охватывали филигранно сработанные наручи, каждый из которых был оснащен неприметным ручным огнеметом. Из-за этого от нее приятно пахло, прометьте. «Они выглядят впечатленными», — сказала Вэн, кивая в направлении небольшой группы, ожидавшей на причале консервной фабрики. «Я же говорила, что это деловые расходы». Восьмеричная Лили хмыгнула и сверилась с цифрами на инфопланшете. — Эти рыбаки, голодранцы, хватило бы и в половину меньше пышного корабля. — Ага, но это же не просто транспорт, — ухмыльнулась Вейн, похлопывая по поручень. — Большие движки, много места под груз. — Нам на этой видной даме немало стимов возить. И нам, с обо собой, также требовались отдельные каюты, ванна с пузырями, винный погреб. «Естественно», – произнесла Вейн, – «королева должна держать марку». «Королеве надо иметь какие-нибудь сокровища в казне», – отозвалась Восьмерична. Так было всегда. Еще с тех пор, когда они поднимались, толкая обскуру сбывая, куривая, и отстреливая соперников в пыльных склонах. Вы несла идеи насилия. Восьмеричная Лили сводила цифры. Многие члены банд, обладавшие потенциалом, в итоге так и остались мелкими жуликами из-за того, что им не хватало прозорливости, чтобы взять большой куш, или уже умение планировать финансы, чтобы извлечь из него выгоду. Сбираться по лестнице было нелегко. Лили заработала прозвище «Восьмеричная», когда ей срезала два пальца выстрелом из стабера. Вейн, возможно, перебарщивала со стимуляторами. Еще им пришлось уйти в изоляцию на прошлый год после той истории с Ринсковино. Следить за тем, чтобы не подходить ни к чему, чересчур близко. И говорить о делах исключительно между собой. Однако все это того стоило. Они возглавляли синдикат в скором времени многорайонный наркосиндикат. И у них была здоровенная лодка. Ты помнишь нашу позицию? поинтересовалась восьмеричная. Помню. Не больше 20% с брикета. А я что сейчас сказала? Орлоки предложили матриарху 12, начиная оттуда. «Лил, клянусь!» Вейн царственно подняла руку и помахала встречающей группе докеров на пристань. «Клянусь! Если хоть раз заговоришь со мной вот так, перед кем-нибудь, я тебя на месте подрумяню. «Я слишком умная для такого», – ровным голосом ответила восьмеричная. «Хорошо», – произнесла Вейн, продолжая махать. Просто помни, как пахло от ринзской вина, когда она полетела вниз. Восьмеричная сложила руки поверх планшета. «Соня, у тебя злое чувство юмора». «И зло на этом не заканчивается», — сказала Вейн, спускаясь по трапу. Когда Вейн ступила на причал, встречающие Докера слегка поклонились. Она ответила ему уважительным поклоном. Восьмеричная рассказала ей протокол. Торговцы токсинами не жмут руки. Фабрика представляла собой изъеденный коррозией массив, где ржавеющие слои мерзости накладывались поверх еще большей мерзости, будто гниющий свадебный пирог. Сопровождающие докеры повели ее внутрь громады. Свита держалась по бокам на почтительном расстоянии. Их автоматы смотрели по по всей святой фёкле смердело выпотрошенная рыба, человеческие отходы, едкая вонь химического залива. Однако внутренний запах был иным, концентрированным, сырой, спёртый дух старого рыбьего жира, пронизывающий каждую поверхность. Это запах денег напомнила себе Вэйн. Внутри было изобилие различных предметов, замотанные в пластиковую обертку грузы на поддонах, которые не прикасались на протяжении полувека. Рейцы банок, заполненных и пустых, кружили по рабочему этажу на конвейере, нырявшему вниз и взлетавшим, словно магнитная дорога на сточной ярмарке. Их тени... Зловеще выглядывали ржавые мельницы для производства рыбной муки. Неуместно смотрящийся витраж на одной из стен наземного уровня изображал какого-то морского святого. Дворец с привидениями, полный проржавевшего оборудования. А после него матриарх и ее докеры, настороженно стоящие обособленно от конвойной команды прометимых королев, которые прибыли отдельно, чтобы ликвидировать засаду, если таковая будет. Уэйн поклонилась матриарху, на сей раз чуть ниже. Длинное одеяние той было пронизано рыбьими костями, а за спиной, словно крылья, возвышалась пара огромных рыболовных крючков, вырезанных из костей какого-то вымершего водного колосса. Она склонила голову, принимая поклон, и не спадающая каскадом вуали с химически обработанных жемчужин, из-под которой поблескивали светлые глаза, задребезжала. «Лакуста!» — окликнула Вейн. «Здесь моя королева!» — сказала малолетка, выступая вперед. Она нервничала. Сжимала и разжимала челюсти, жуя от волнения. Татуировка приема Вэшера на ее лице была еще свежей. Начинай вступление. Ага. Лакуста кивнула, поклонилась матриарху и пустилась в формальное приветствие. Она казалась просто находкой. Это Лакуста. Прометивые королевы 8 месяцев воевали с бригадами орлоков, чтобы ослабить их контроль над Святой Феклой. И хотя большую часть соперников они сбросили в залив, Но, по правде говоря, с Докерами они дрались так же много, как с домом Орлок. Это было не идеально. Ей хотелось заполучить этот район, поскольку здесь производилась бездна. А только местные знали, как изготавливать ее в больших количествах. Это означало переговоры о капитуляции, что было проблематично, поскольку Докеры не слишком доверяли посторонним и говорили на уникальном диалекте своего закрытого общества. Благодарение богини-императрицы за Лакуста. Обычно докери не прикрашивались в чужие банды, но в заключении Лакуста получила удар ножом. Ее из соображений безопасности перевели в тюремный блок Гамма-72. Это был блок Ашеров. Чтобы выжить, она принесла присягу, И таким образом оказалась единственная из членов дома, кто мог изъясняться на туземном наречии Фёклы и знал местные нормы поведения. В обмен на малолетку Вэйн отдала в бригаду отстойника троих из собственной банды. Она готова начинать, сказала Лакуста. Говорит, что орлаки заносили ей 20% с каждого проданного брикета. Если вы хотите контролировать и район, ей нужно. Тридцать. Вэйн улыбнулась дружелюбие, которого на самом деле не ощущала. Скажи этой дикой морской старухе, что орлаки платили не двадцать, а двенадцать, и что мы готовы предложить 14. Наверное, пропущу часть про морскую старуху, произнесла лапуста, снова принявши жевать, — только вежливая. «Что происходит?» – зажужжала микробусинка Сервалин. Судя по голосу, телик был взволнован. «На взводе!» «Ведущий, как слышите?» «Жди вызова!» Сервалин приблизилась к консервной фабрике по набережной, петляя в переулке и обратно, чтобы ее не засекли караульные. Зашла с дальней стороны, подальше от главных ворот. Скользнув в проулок шириной с ее плечи, Она устроилось за кожух системы охладителя и вытащила из кармана передатчик. Руны, обозначавшие мощность сигнала, ушли в ноль. Сервалин переключилась на микробусинку. «Говори». «Сэр, я записывал звук с колонны, слегка с помехами, но в целом чистый, а потом...» «У нас проблема. Мы предполагали, что они встретятся в одной из башен квартала». Стандартная схема бандитов, но они на старой консервной фабрике. Ты лик выругался. Там полно металла, плохо для сигналов. Это как выстрелить в голову малокалиберной пулей. Волны скачут туда-сюда внутри, а наружу выйти не могут. Так что, даже если там цель, акробат не может подать нам знак, а мы не можем перехватить сигналы, чтобы оправдать свой ход. «Вы можете подобраться ближе?» «Рискованно», – произнесла она, – «сторожевые дозоры, че же Она высунулась наружу и заметила, что у ворот боковой ограды фабрики стоит одна из фальшивых силовиков. А это была та самая, с респиратором на поясе. Поперек ее груди висел боевой дробовик. «Что делай, что не делай, мы все равно попали», – сказала она. Вейн почти никогда не бывает настолько уязвима. Если не войдем, упустим свой шанс. Но если сработаем, а Вейн там нет, то мы загоним ее в подполе и засветим акробата. Еще одного агента спалят. Но даже если Вейн там, подумала Сервален, нет никакой гарантии, что найдется достаточно улик, чтобы утихомирить эшеров и гильдийцев. У лорда начальника появится предлог отобрать у нее группу, Возможно, даже вышибить в патруль. Смертельный приговор, если учесть, сколько врагов она нажила в подулии. Вам решать, босс. Только помните, что подавителям нужно 15 минут на прибытие. «Если будем ждать и дальше, все кончится», – Сервален вздохнула. «Жди вызова, и я иду ближе». Она отключила связь, покачалась на каблуках, накручивая себя. Сделала долгий вдох, несколько раз впыркнула на выдохе, а затем ударила себя, сильно, расквашивая нос основанием кисть. Глянула на ладонь, удостоверяясь, что там есть кровь, выдавила немного слез и выскользнула из переулка, пока охранница смотрела в другую сторону. «Офицер! Офицер!» простонала Сервалин нетвердым шагом, ковыляя кряженной влюстительнице. Одетая в броню бандитка на миг непонимающе уставилась на нее, а потом сообразила, насколько близко подходит Сервалин. Она принялась возиться с пристегнутым на груди дробовиком. Оружие явно ей было непривычно, поскольку при движении в колонии она повесила его слишком плотно. Недостаточно свободно, чтобы пустить вход. Благодарение трону офицер. Он забрал мой кошелек с кредитами. Выглядел, как настоящий торговец. Сказал, мол, мы идем глянуть кое-какие краденные сумки в его, его мастерской. А потом достал нож и... «Эй, идите на пост, мисс», сказала застегнутая врасплох бандитка. «У нас специальное задание типа того. Общественность должна держаться подальше». «По-моему, он пошел туда, вы кого-нибудь видели?» Указывая направление, другую руку насунула в карман. «Кажется, вон туда!» Бандитка посмотрела туда. «Идиотка!» – подумала срывали. Ей даже не потребовалось наносить удар, просто прижать контактные пластины шокерного кастета к неприкрытому горлу. Хлопок, будто выбило предохранитель. Слабый запах обугливающейся кожи и женщина упала. — А вот почему мы пользуемся забралом, офицер. — Хорошо, — прорычала Вейн, — мы заплатим вам 20% процентов с каждого проданного брикета, не больше. За это королевы выкупают всю бездну, сколько вы сможете произвести. Лакуста перевела, запинаясь в поисках нужных слов. Каждая заминка означала очередную маленькую задержку. Это изводило в вызывало нестерпимое желание бежать. Переговоры затянулись, по меньшей мере, 30 минут. Ей не нравилось, что ее прижимают. Она хотела прибыть, заключить сделку и уйти в освоясь. Однако матриарх почувствовал ее нетерпение и использовал его как рычаг давления. «С вашей стороны, — продолжила Вейн, — вы используете эту фабрику, чтобы фасовать брикеты по банкам и пересылать их между уровнями ульи. С нашей стороны королевы обеспечивают охрану всех грузов и безопасность в районе. Вы производите, мы распределяем. Вы получаете 20%». «Пункт о чистоте», — вмешалась восьмеричная. Да, верно, вы гарантируете, что каждый из брикетов будет иметь чистоту 90% или выше. Старуха шевельнулась и ответила. Ее жемчужины затрещали. Доходы с морского рынка, произнесла Лакуста, она хочет отдавать только 10%. Как угодно, проворчала вы. Королевы не цепляются за карманные деньги. Матриарх добавила еще что-то. Лакуста помедлила. «Что она сказала?» «Она...» Лакуста наморщила лоб. «Она хочет предложить альтернативную сделку. Вы платите 25% уличной цены с каждого брикета, а она...» «Решит вашу проблему?» Она что-то переспросила на наречие Феклы. Матриарх откинула свой жемчурный покров и впервые посмотрела в Вейн в глаза. «Я сказала», – произнесла она на сбивчивом низком готике, «что за 25% могу оказать тебе услугу». Восьмеричная сделала шаг вперед. Это весьма... Что за услугу? Вейн потерла двумя пальцами друг от друга. Ей очень хотелось поджарить эту наглую старую коргу. «Крот! Предатель! Я могу тебе его выдать!» Улыбнулась Та, демонстрировав украшенные кораллами зубы. Стоит пяти процентов, а? Договорились, сказала Вэй. Матриарх повернулась к Лакусти. Я знаю твою семью, Джессон Лакуст. Деды и бабушки жили в моем квартале, пока не перебрались повыше в Улью. Но они заходят в гости, и старухи говорят о своих внуках. Ты в курсе? Показывают пикты. Она извлекла из рукава нож. Рыбацкий филейный нож, длинный и тонкий, загнутый назад у острия. «Ты не похожа на Джессен Лакусту, которую я знаю?» Лакуста отступила на шаг назад, ее взгляд метался из стороны в сторону. Однако есть простой способ проверить. У Джессен Лакуста один глаз стеклянный. Она его лишилась еще девочкой. «Может, скажешь своему боссу, который?» И она по нему слегка постучит. Матриарх передала нашего. Лакуста сорвалась с места, но ее скрутили, удерживая в руках. Вы нож, схватила лакусту за переднюю часть защитного жилета и притянула поближе к себе. «Так какой глаз, сестренка, а? Глянь только на свой рот, ты будто одна из тех рыб на рынке. Хлоп-хлоп-хлоп. Что, непростой вопрос? Я... Вэн переложила нож к ее щеке, задержав кончик на палец ниже края правой глазницы лакусты. Вот что, милая, попробуем-ка сперва правой. Лакуста почувствовала, как клинок скользнул под скулу, словно делая пирсинг. Ощутила нажим, когда тот начал пробираться к глазному яблоку. Первый выстрел высек искры из решетчатого пола фабрики. Потом еще один. И еще. Пули кристалли сверху, падая среди сгрудившихся бандитов, словно шквальный ливень. Одна из шеров вскрикнула. Ликошет угодил ей в голень. Восьмеричная схватила Вейн и в направлении безопасного места. Ашеры и докеры рассыпались под прикрытие ржавого оборудования. Вейн так и оставила в пилейной ножщике Лакуста. Бандинка резко запрокинула голову, ударив державшую ее женщину и почувствовала, что руки свободны. Выдернула клинок и полоснула назад. Охранница с криком повалилась. Большинство бандитов уже скрылись и, вероятно, они брали ее на мушку из-за укрытия. А затем Лакуста увидела матриарха. Которая перемещалась с трудом и нетвердо замешавших ходьбе одежд с плетеными костями. Быстро придев в движение, она схватила старуху за шею и крутанулась ей за спину, приставив нож к морщинистому горлу. Я отхожу! заорала она, всем спокойно. Временная передышка. Докеры не стали бы стрелять, а если бы кто-нибудь из королев рискнул начать полить? Весь район мог бы взяться за пушки и подкоптить бригаду Сверху снова брызнули поле, со звоном отскакивая от машины, не давая королевам высунуться. Идеальный момент. Лакуста, или вернее, скрутинатор Крес, бросила старуху и метнулась в тень. А шары открыли огонь. Дульные вспышки метили в лакусту, в мостки наверху. Проклятие. Да, практически куда угодно. Первалин бежала, лязгая ботинками по мосткам, а выстрели выбивали искры из металлического настила под ней. Заряд лазера попал в перила под левую руку от нее, и тело лопнули, искривившись вверх. Загнутые концы светились оранжево, словно только что вынутые из горный металла. Автопистолет, который она бросила на мостки, Тот, что забрала лжеоблюстительницы, раскалился почти до такой же степени. Из ствола и эжектора гильсочился сочился дым. За 30 секунд она высадила два магазина очередями. Для автопистолета это была предельная дистанция. Даже стрелок с выучкой силовика не мог рассчитывать на больший эффект, нежели вызов паники. Однако только этого она и хотела все взбаламутить, сунуть ботинок в гнездо вентиляционных ос. Теперь требовалось разобраться с Роем. Мимо шипели выстрелы лазеров, пули вгрызались в ракритовый потолок. Она поднялась наверх, так как знала, что здесь прием будет лучше всего, и теперь это решение спасало ей жизнь. Ее защищала сама высота верхних переходов а также и на оборудование. Тервальна уже почти добралась до задней лестницы, когда получила попадание в поясницу. Ее бросила на полшага вперед. Большую часть удара приняла на себя не по размеру большая броня силовиков, взятая ею бандитки. Ощупывавшая спину рука стала теплой и липкой. Она посмотрела на черную кровь у себя на пальцах, а потом сообразила, почему не чувствует боли. Это были кусочки гнилого серого мяса в липком и их ихотере. Лазя перегрел одну из древних консервных жестянок, и та взорвалась, отчего в броню на спине прилетел осколок и пригоршня тухлой рыбы. Плана у нее не было, однако наличие обзора сверху означало, что она могла видеть, В какую сторону движется Крес? Она же акробат, она же лакуста. Сервалин последовала в том же направлении. Она включила свою микробусинку. «Цирк, цирк, ответь. работаем по консервной фабрике, работаем, код 113 омега, блюститель в опасности, 113 омега». Ее рука нащупала в кармане аварийный маячок и она долбанула по кнопке, спотыкаясь на гибегу и сгибаясь почти вдвое, чтобы избежать шквала, преследующего ее огня. В ответ микробусинка начала плеваться белым шумом и невнятными созвучиями. Ве, щик, сик, помехи, дити, приказ, помехи, вейн, да, та, помехи, тайм. Сигнали то ли пробились, то ли нет. Еще раз передавать было некогда. Она оказалась в конце перехода, вытащила свой сделанный под цвет заказу автопистолет и направила его на лестницу вниз. Путь был свободен и защищен от обстрела, поскольку проходил между сплошной стеной по правую руку и массивным оборудованием по левую. Лестница вела в офис смотрителя. Место Откуда начальник уровня надзирал за работой парней с фабрики? Это была логичная оборонительная позиция. На возвышении, но не так уязвима, как галерея. Ограниченные подходы. Приделать на окна баллистические панели и вполне получится клятый бункер. Сервалин быстро и тихо двинулась вниз. Пистолет во фронтальной позиции. Руки выставлены острым треугольником тело наклонено вперед, стойка, при которой к потенциальным нападающим были обращены закаленные пластины защитного жилета. На протяжении всей карьеры сервален коллеги подтрунивали над ее квадратными маленькими автопистолетом, говоря, что тому недостает останавливающей мощи. Даже оружейник в участке, которому она заплатила из своего кармана за вытачивание более легкой и узкой рамы и отключение огня очередями, слегка посмеивался, когда отдавал ее. Однако Сервайн любила попадать туда, куда она стреляет, а этот автомат давал высокую кучность боя даже после нескольких сотен выстрелов. Кроме того, незаметность специзделия означала, что с ним можно было отправляться туда, где исключался громоздкий служебный револьвер. Снова сердитый треск стрельбы. Кто-то внизу остановился, вывернулся из-за укрытия и попал под огонь. Из офиса смотрителя внизу послышались шаги. Легкие и ловкие. На подножии лестницы упала тень. «Ведущий!» окликнулась рваль. «Акробат!» последовал отзыв. Крест явно пришла к тому же заключению касательно офиса. «Сэр, Они перегруппируются. Наверняка ударят по нам через 30 секунд. Первален сбежала вниз по ступенькам, двигаясь быстро, но аккуратно. Офис, смотрите, был не крупнее гостиной жилого блока. Слева от нее находился металлический стол, расположенный перед двойными панорамными окнами, которая выходила на фабричный цех. Справа на столике стояла ржавая вокс-система, а прямо впереди зарешеченная лестница, ведущая вниз на заводской этаж. Итак, выходов было два. Один наверх на мостки, другой вниз на фасовочный уровень. Крест стояла у лестницы вниз, распластавшись по стене с ножом в руке и готовясь выпотрошить любого, кто за ней последует. «Рада тебя видеть, Эрен, произнесла сервалин, согнувшись вдвое, чтобы находиться ниже уровня окна. «Принесла тебе кое-что». Она скинула с плеча боевой дробовик и отдала его. Крест передернула затвор. «Кавалерия на подходе?» «Штурмовики. 15 минут». Пуля пробила одну из законных панелей, оставив на той паутину трещин и расплющилась о заднюю стену. «Потрясающе!» – заметила Кресс. Сервалин опустилась на корточки за столом, держась ниже разбитой панели. В стекло ударили еще две пули, и оно растрескалось так сильно, что стало похоже на мозаику. Сервалин вышибла его наружу рукояткой пистолета. Чтобы очередной выстрел не выбил его внутрь, их не засыпало осколками. Девять месяцев под прикрытием. Чертовски долго, сэр. Справедливости ради, у нас перестало получаться только две минуты назад. Серварин глянула поверх подоконника. Докер поднимается справа. крис выставила свой боевой дробовик из-за дверного косяка. В небольшом помещении выстрел грохнул, словно артиллерия. Готов. Кресс снова прижалась к стене и передернула затвор. Красная пластиковая гильза. Кувыркаясь, выскочила наружу и с дребезжанием покатилась по лаквитрамовому полу, все еще продолжая двигаться. Вторая оконная панель, перемолотая автоматическим огнем, разлетелась внутрь. Сервальн сменила позицию, в этот раз высунувшись сбоку. Польва очередями позволяла легко вычислить стрелка. Это была одна из эшеров, укрывшаяся за лентой конвейера. Сервалин выстрелила дважды, разрывая банки, заставляя противника пригнуться. Заметила движение слева, перевела свой автопистолет. И обнаружила смысл, что смотрит в дуло огромного стаб револьвера. Грохнула. Пуля ударила в левую сторону жилета. Сервалин почувствовала, как хрустнуло ребро. Но это был выстрел на один раз. Стрелок. Делай все то тупое бандитское дерьмо, которое силовиков учили. Не делай. Палил из крупнокавалиберного пистолета с одной руки, как на пропагандистских пиктах, так что из-за отдачи мог только попасть при первом нажатии на спуск. Стоял к ней боком, потому что думал, будто так становится менее габаритным. На самом деле это просто подставляло самую уязвимую часть его жилета. Боковые застежки на стыке пластин. Сервален всадила в просвет три заряда. Высокая кучность боя. Он еще не успел упасть на пол, а она уже нырнула вниз. Лазеры ионизировали воздух над ее головой. Это на время ослепило ее, оставив перед глазами, раскаленная довела остаточные образы. Сервалин заморгала, избавляясь от цветовых полос. Ощупала место попадания пули в жилет. Там была дырка, теплая жидкость, пульсирующая в такт ускоренному сердцебиению. На сей раз не рыбные консервы. Дважды рявнул дробовик, дробовик крес. Удар. Взвод. Удар. Всего шесть патронов, сказала Кресс. У вас есть еще что-то? Одна стаберная обойна к автомату. Компактный двухзарядник. Протянем около трех минут этой пятнадцатиминутной осады. Сервалина слышала ляск цепей. Галерея, произнесла она и сделала два выстрела по сумрачным фигурам тащивший между самой громоздкий предмет. Орудие поддержки. Внизу в цеху бандиты стягивались к ним словно к угловой лузины на неровном бильярдном столе. Сервали нажала клавиши на своей микробусинке. Цирк, цирк, выслыши все подразделения. Работа, работа, работа. С галереи начал стрелять тяжелый стабиль. «Что ж, весь день обернулся здоровенным бургером с помоями», — подумала Вейн. Предполагалось, что она в данный момент будет находиться на своей расфухыренной сточной яхте, выдергивая пробки и поднимая тосты за свой новый район. Она даже соорудила пирамиду из бокалов, приготовленных под подохлажденную бешеную змею. Сочинила клятый тост. Вместо этого ее унизила какая-то мамаша клана Докеров. Выяснилось, что она привела Лазучика на самую важную встречу в своей жизни. А теперь она прижималась к упаковочной аппаратуре, собирая платьем, в и пытаясь посчитать, сколько из верхушки банды потеряла. Да еще и оказалась против блестителей. Сперва она была решила, что Лакусту могли подослать Орлэке, чтобы сорвать сделку. Но нет. Эти двое ублюдков двигались на военный манер. Обученные хельмавром убийцы, безупречные и эффективные. В сущности скучные, без индивидуальности. Какой в пекло смысл драться, если не добавлять немного вычурности? Восьмеричная подобралась к ней, держа в одной руке гарнитуру Вокса. Проп оттянулся к передатчику на спине присевшей на корточке малолетки. Модель милитарума чрезвычайно мощная. Команда силовиков на подходе, сказала восьмеричная, протягивая гарнитуру. Должно быть, это подстава. Пока что мы их сдерживаем. Нин поймала их сигнал. Вэн приняла гарнитуру и прикрыла второе ухо, чтобы отсечь непрекращающуюся долбежку тяжелого стаймера. Она услышала крики, перекрестные помехи. Сигналы накладывались друг на друга, вились, повторяя. Говорит огневая группа Бетта, мы наткнулись на уличные баррикады. По нам ведут огонь из окон жилого блока, альфа, можете поддержать, мы дущие, вы включили свой аварийный маяк, вышив двери клятого контейнера из избе. Какого фрага это было? Мимо нас что-то пронеслось, ростом до пояса, металлическое. «Засранцы, у кого-то из вас есть боевой сервитор?» «Этих ублюдков не стоит ловить», – произнесла Восьмеричная. Вейна ощерилась. Поиграла пальцами с стимдозатом, прикрепленным на груди будто камея. «Значит, прикончу их по-быстрому». Она схватила девушку с воксом. «Скажи им, пускать вход тяжелое а мне плевать на ущерб». Сглотнув, девушка кивнула. Сервалин наполовину израсходовала свой второй магазин, когда у нее между ног упала граната. Та могла укатиться за пределы досягаемости, если бы не коверы, из вокруг сервалин латунных гильз, липких от ее же крови. Так что она на миг, будто при вспышке Пиктора, увидела между белых полос отштампованную маркировку М-223 ФОС. Зажигательная, конечно же, прометьевые Королева. Она схватила снаряд и швырнула его через плечо, обратно в окно. Взрыв прозвучал глухо, будто хороший удар металлической битбольной биты. В перегретом воздухе разнеслись разрывающие уши вопли. Крики были такими громкими, что она едва не пропустила струи из химомета. «Маски!» – заорала Серваля. Слова приглушил респиратор блестительского шлема. По ступеням с галереи плынули потоки розовато-лилового дыма. Кресс набрала воздуху, сделала выстрелы вверх по лестнице, после чего бросила метлу. Кашляя, она кое-как достала респиратор и прижала к лицу. Дробовик все, – прокричала она сквозь дешевую резину. «Вот и все стало быть», – подумала Сервалин. Подавители не добрались. Как скрутинатору примус ей полагались публичные похороны. Возможно, что и Кресс тоже. Хорошие места для ящиков с их пеплом в судебном кинотафе. Она задумалась. Увидит ли это мать в пикт-фильмах? Удосужится ли наведаться на могилу? Вероятно, нет. Матушка как никогда добровольно отдалась и срывали на службу, чтобы избавиться от нее. Они бились до последнего. Экспертиза это покажет. Помещение напоминало улей Аркос после финального боя Хейл. Пол покрыт гильзами, стеклом, брошенными магазином и кровью. Вся поверхность в дырах и опаленных лазерами. Вокс-система на задней стене разрезана в клочья. На верхних ступеньках яркая бандитская метка от химомета. В воздухе фиолетовая дымка. Идут сверху, задыхаясь проговорила крест, вытащив нож. Сервалин нырнула на пол, проехалась по нему, разбрасывая гильзы, и остановилась направив свой автопистолет в углу на лестнице. Там притаились тени. Над скатившимися вниз телом девушки с химометом просматривались непонятные очертания. Слишком много ног. Тонкая тренога. Расчет тяжелого стабера. Они установили его, чтобы стрелять прямо по ним. Полуслепая сервален открыла огонь. Докеры задергались, завертелись. Повалились на свое оружие. Снизу. Сервалин перекатилась на спину, выставив пистолет между колен. Увидела и ракет. Эшера, поднимающийся по лестнице снизу. Почти прямо возле нее первая наводит лазерное оружие. Вспышка. Голова Сервалина ударилась от пол. врезалась в обладательницу Лазгана сбоку вдавливая руку поперек горла. Печатала в стену и по тюремному пырнула в диафрагму, где кончался укороченный бронежилет. Ошеломленная выстрелом лазера Сервалин нажала на спусковой крючок, целясь во вторую. Пуля расплющилась о жилет. Она вдавилась в спуске еще раз. Ничего. Затвор автопистолета стоял в заднем положении. Уста. Из ствола вился дым. Бандитка набросилась на нее со стилетом, цепляясь, нанеся колющиеся удары. Клинок полоснул в направлении горла. Сирвальен пригнула подбородок, так что нож проехался по рифленой поверхности респиратора. На ней яростно глядели бешеные глаза, огромные зрачки, обезумела от стимулятора. Бандитка даже не думала пустить в ход пистолет который держала в другой руке. Вместо этого она лупилась Сервален пистолетом и клинком, словно птица, защищающая свое гнездо. Нож устремился прямо ей в глаз. Так точно, что острие оказалось бриллиантом. Сервалин ощутила сотрясение от удара. Оружие вошло в окуляр и засело между баллистическим стеклом и шлемом. Ровно там, где находился слезный проток. Сервалин протолкнула ноги под девушку и попыталась сбросить ее. Без шансов. Слишком цепко. Так что она протянула руку к рукнополиберному, малоразмерному, кобыре на лодыжке. Нащупала сдвоенный спуск. Даже не стала утруждаться вытаскивать его. Выстрелила прямо сквозь ковыру. Потолок залило кровью. Обдолбанная бандитка скатилась с ней. Сервален завозилась в поисках лаз-пистолета. Нашла его. выдернула стилет из разбитого окуляра. Бог-император, голова. Она приложила ладонь к шлему и обнаружила сбоку выжженную борозду, горячую на ощупь. Слышался звон. Нет, электронный виск. Опять граната пробормотала крясть. Это граната? Звук исходил из кармана сервалин. Она вытащила оттуда устройство. Одурманенный адреналином, разум не вполне осознавал, что это такое. Пришли слова. Аварийный маячок. КБ-88 влетел сквозь витражное окно, выставив вперед лапы осыпая цех осколками раздробленного святого. Кибермастив приземлился на докера задел тому в спину свои крючковатые когти и метнулся на дробилку для рыбной муки, сверхушки которой прыгнул на одной из эшеров, находившихся в четырех ярдах от него. Бандитка повалилась, что-то вопя зубастой челюсти, пока КБ-88 не сдавил ей горло. Пули отскочили от пласталевой шкуры, срезали одно декоративное ухо. Не обращая на это внимания, Мастив встряхнул Эшер, будто крысу, Брызнула кровь, лопнули позвонки. Затем он развернулся к следующей цели, прямиков под град выстрелов лазера, а в ответ взвыли сработавшие сервоприводы, и он бросился вот так издалека. Едва слышно раздался звук с динамиков, становившийся все громче. Полоницкие блестители просим очистить эту зону. Приказ, уполномоченный диктом 2846Т, параграф апсилон. Неповиновение является нарушением. Сервали на крест двинулись вниз по разрешоченной лестнице, на ходу стреляя под отступающим бандитам. С тех было достаточно. Появление силовиков означало, что пришло время имитации «Вэйн», – произнесла крест, указывая рукой, – Сервалин увидела, как юбка-колокол скрывается за дверью. Они устремились в погоню через цех, держа оружие наготове и высматривая засаду. Ее не случилось. Оставались только мертвые и те, кто был ранен слишком тяжело, чтобы. Сервалин свистнула, и КБ-88 перестал крипать труп. Он пристроился рядом и побежал и возле нее, задрав голову в поисках одобрения и приоткрыв окровавленные челюсти. «Будь у него язык и высунул бы наружу», — подумала Сервалин. «Хороший пес», — сказала она. Арсония Вэйн набегала от воя сирены. Ударные машины силовиков сносили сплетенные с цепей ограждения перед консервной фабрикой. На горизонте визжали двигатели Варкирии. Но она могла выбраться. Яхта была быстрой. Они могли проскочить через морские ворота купола, пока ловушка не захлопнулась. Вот только восьмеричная не поспевала. Подвернула лодыжку, убегая от этой Может быть и сломала. Очень жаль. Взбираясь по трапу яхты, Вейн все еще слышала, как восьмеричная зовет ее, умоляя вернуться. Она не стала оборачивать. А возможно, восьмеричную следовало бы пристрелить, подумала Сири. Две в череп, чисто чтобы наверняка. А если совеловики возьмут ее живой, у нее в голове много фактов, и в этом ее инфопланшете. Но когда дело дошло, оказалось, что в глубине души Вэйн сентиментальная дура. Отдать концы велела на матрос. Несколькими секундами позже Сервалин и Крест наткнулись на восьмеричную, которая все еще ковыляла по причалу, прося на помощи. Она выглядела в точности, как фотография, приколотая на доске у Сервалин, Так где значилось. «Лили, она же восьмеричная, пугался. Сервалин указала на нее. «Задержать». КБ-88 прыгнул на спину восьмеричной, сжал ее голову в своих челюстях и придавил к ветреному причалу, ручав затылок. «Стоять!» – велела Сервалин, хромая мимо застывшей гончей трясущейся бандитки. Головная боль уже стала невыносимой а рана в боку могла быть серьезнее, чем ей казалось. Дышать через респиратор становилось сложно, поэтому она сняла поврежденный шлем и бросила его. Но Кресс... Кресс побежала. Она знала, что это их шанс, и у нее играла кровь. Закинула лазган за плечо и понесла, из цевясь рвали. Вскарабкалась по лестнице и скрылась на второй палубе, выставив перед собой ствол. Взбираться по лестнице было все равно, что вгонять шип себе в бок. К счастью, все слишком, все слишком рассеялось, чтобы понимать, кто есть кто. И экипаж не обратил на сервален никакого внимания. В конце концов, на ней была надета краденная броня силовиков из охраны Шера, а во время штурма никто не рассмотрел ее вблизи. Изнутри корабля раздался треск лосган. Крес. Следовало пойти с ней и выследить Вейн. Потому что, как бы хороша ни была Крес, а раньше занималась устранением с больших дистанций, Вейн ее убьет. Ей известная местность, на ее стороне команда и вдобавок беглой вещи. Если Сервален не вмешается, Крес, возможно, и сумеет кривидировать Вэйн? но наверняка погибнет при этой попытке. Или же... Они получили улики в лице восьмеричной. Они остановили сделку. А если они убьют Вэйн, какой с того толк, если кораблю удастся выскользнуть из купола? Экипаж их прикончит. Однако можно вывести из строя двигатель. Сделать это, и Вейн не сможет скрыться. Подавители возьмут ее или хотя бы убьют. Но крес, крест, который она оставляла под прикрытием так долго и, быть может, слишком долго, умрет. Первалин напомнила себе собственное правило человек ценен ровно столько, сколько остается полезным. А крест, благослови ее император, уже исчерпала свою полезность. Было ли это бездушно с ее стороны? Снаружи люка, ведущего под палубу, был пределом фонарь. Серваленца схватила его, все щелчком включила и скрестила запястье в стойке для поиска в условиях малой освещенности. Пистолет наготове ровно над фонарем, чтобы можно было сперва ослепить нападающего, а затем прикончить его и спустилась во мрак. Крест чувствовала, как палуба вибрирует под ногами. Двигатели заработали. Краем глаза она видела, как за иллюминатором скользят мимо маленькие рыбацкие джонки. и заходила в каждый узкий коридор. Осторожно, аккуратно. Проверяла каюту одну за другой. Ее никто не искал. Несколько раз мимо пробегали бандиты. Все они были сосредоточены на внешних угрозах. Строились у леера, поля по береговой линии. Тащили наверх тяжелое вооружение. Она слышала вой двигателей Валькирии, передаваемые через Мегавокс формальное предупреждение. Время от времени по кораблю проходились воздушные прожектора, лучи которых вонзались в иллюминаторы, ярко высвечивая предметы внутри, будто в кукольном театре. Послышался грохочущий гул ракетниц. Долбежка Стабера. Крест это не заботил. Ей нужна была Вейн. Нужна за все, что на ее глазах сделала эта женщина. За все, что эта женщина заставила ее сделать. За малолетку из Орока, которого они захватили при налете на контейнеровоз. Того с карими глазами. За ту старую даму, которая однажды забрела под перекрестный огонь. За все те разы, когда ей приходилось заявляться в заведения бедных и отчаявшихся людей, едва сводящих концы с концами, и громить их за то, что они платили не той банде. скрутинаторы избегали посылать солдовиков под прикрытие на длительное время. Через шесть месяцев нервных срывов и неудач становилось слишком много. Крест проработало девять, чересчур долго. Сервалин, проклини ее трон. Точно так же она поступила с той девочкой Ринг. Использовала ее, пока та не стала небрежной из-за стресса. Продолжала подталкивать, забираться поглубже, вместо того, чтобы вытащить. А теперь она погубила и Кресс. Однако Кресс не собиралась уходить одна. Впереди комнат. Большая комната. Шум бегущих ног. Появилась одна из банды, покрытая шрамами от ожогов помощница по имени Ферал. Как-то раз Кресс видела, как она обрела схваченного орла Прометием и зажгла спичку. Выскочив в коридор, та резко остановилась в сумраке. «Ей нужен вок, сказала Ферал. «Ты видела, Нин?» Кресс уложила ее одним выстрелом. Комната была баром. Арсуния Вейн стояла за стойкой, держа в руках открытую бутылку бешеной змеи. Она убрала от шеи до запада. Еще три штуки лежало в ведре рядом с ней около пирамиды из бокала. Прометивые лампы, по одной на каждом из покрытых белыми скатертями столов, озаряли бар изысканными оранжевым светом. «Надо было быть с тобой поосторожнее», – произнесла Вейн, но хитро. Кто бы мог подумать? Если бы ты пришла прямо ко мне, я бы поняла, что ты подсадная. Но эта сучка Сервальн заставила меня прийти к тебе, приносить жертвы ради тебя, поймала меня на приманку. Полагая, настоящая лакуста мертва, а? Так и было. Зарезана в тюремной драке. Крест заменила ее, присвоив личность в тюремном госпитале когда подлинную лакусту унесли в мешке. Для безопасности перевели в блок, который держали. Ашера. Однако она не собиралась ничего рассказывать этому гребаному мешку с падали. Она открыла огонь. Лазерные заряды понеслись к Вейн. Отскочили от ее бронированного платья. Та хлопнула по своей каме и нырнула за стойку. А Кресс продолжала стрелять, прожигая дыры в фасаде стойки, разнося пирамиду бокала, взрывая бутылки с выпивкой, сложенной за буфетом. Так что алкоголь полился вниз каскадом, будто сточный водопад. Выглядело так, будто она действует на обумы беспорядочно. Это было не так. Кресс подхватила ближайшую лампу и швырнула ее в дальнюю стену. Выпивка занялась. Пламя устремилось вниз, плеснуло вверх. Арсения Вейн встала, окутанная огнем, и сделала шаг. Потом еще один. Она вышла из пожарища, нетронутой. Казалось, ее глаза два язычка свечей, лижущие брови. Они были под стать горящим пилотным огонькам на обоих наручах с ручными огнеметами. «Глупая малолетка», – произнесла вы простирая руки. «Думаешь, пиромант может сгореть?» Кресс скинула лазган, но пламя устремилось к ней. Она присела, и перекатилась. Увидела, что огненная полоса выжгла ровно то место, где она находилась перед этим. Снова начала стрелять. Арсония вындала дала короткий залп своего огнемета и провела рукой сквозь огонь растирая его влево и вправо, будто рисовала в воздухе. Мерцающие заряды лазера отскочили от стены пламени, опаляя пол с потолком. Опостошенный лазган щепнул. Вейн расхохоталась, зачерпнула из воздуха пригоршню бурлящего огня и швырнула его в крес. Крес нырнула вниз. Поползла на животе между вспыхнувших столов. Вейн последовала за ней, водя огнем в воздухе, словно дирижировала оркестром. Весь бар нагрелся до такой степени, что Крест чувствовала, но может отключиться. Легкие заполнились маслянистым дымом. Жар ослабел, пропал. «Лучше не поджигать собственный корабль!» – произнесла Вейн, нависнув над ней. Она медленно провела пальцами по воздуху. Пламя никло и мигая гасло, как свеча, у которой закончился фитиль. Крест закашлялась и почувствовала, что ей уже не суждено вновь вдохнуть в полной грудью. Ринская вина была из ваших, да?» Вейн подобрала светящийся уголек обхватила его руками. Прикрыла глаза, будто на молитве. Давай покажу тебе, как она умерла. Все началось с небольшого огонька внутри креста. Горячего и тусклого, как прижили. Потом он распространился вширь. Вены и нервы вспыхнули, словно полыхнувшиеся трубы, перерабатывающего завода. Ударило в голову Я сжигала лихорадка. Пот выступал на лбу, затем с шипением исчезал в перегретом воздухе. «Арсония Уэйн!» – раздался голос. Боль леглась. Кресс перевела взгляд. Туннельным зрением она увидела свет, белый чистый. На одно дурацкое мгновение она решила, что это – ангел. Потом глаза приспособились, и она увидела Сервален, лаз-пистолет, который опирался на желтый лодочный фонарь. «Крутинатор Примус Сервален», – проговорила Уэйн. Она раскрыла ладонь, демонстрируя потрескивающий уголек, раздыла в нем вспышку жизни, а затем сдавила. «Гори!» – велела она. «Ты так меня разочаровала, Арсония!» Сервалин невозмутимо сделал шаг вперед. «Все это время я думала, что у тебя есть настоящий вещу, а не стимдозатор, наполненный мертвечины. Когда Сервалин подошла ближе, Крес ощутила, как на нее что-то наползает. Словно подступающая болезнь, словно жуки на кожу, к горлу подходила тошнота. Уэйн снова сжала мертвый уголек. «Гори!» – приказала она. «Гори! Гори!» Сервальн шагала вперед. Вэйн нажал на спуск огнемета, набрала пламени в руки, вызывающе заручала. И взвыла. Оранжевое пламя охватило ткань, взметнулось вверх по бронированному рукаву. Оставила от кисти почерневший угли, взлетела по платью с высоким воротом докрашенных волос цвета огня свечи. Крест начала отползать назад. Не от Вейн, а от Сервален. До нее дошло, наконец-то дошло. Босс был парень, нулем, пустым местом, Не затронутым силами варк. Большим чудовищем, чем Стим Псайки, которая пыталась ее убить. Бездушными. Голова Вейн была усервала на мушке, идеальный добивающий выстрел. Она не стала его бегать Она дала прометевой королеве. Скай. Досмотрел видео до конца? Получай подписку, а с тебя лайк. Да, кстати, посмотри, инстаграм, телеграм, фейсбук и бусти все есть в описании к видео.